Слава шестая. Новая страна. Дни проходили за днями. Кроме леса все еще ничего не было видно. Вомерех начинал думать, что лесу не будет конца. Почему бы не быть ему границей мира? Пороги между тем начали попадаться реже и реже. Опасностей было тоже немного. Один только раз пантера бросилась на него с соседнего дерева и немедленно поплатилась за это жизнью. Много мучений доставляли ему насекомые, терзавшие его тело и сильно надоедали разные гады. На 60-й день пути растительность заметно поредела, показались просветы, в некоторых местах виднелись молодые поросли, деревья были уже не так мощны и вековые колоссы стали исчезать. По другим признакам По встречающимся животным, любящим открытые местности, по изменению почвы, Вомерех мог предвидеть успех своего предприятия. Через два дня исчезли последние его сомнения. На левом берегу реки выступили степи, лишь местами покрытые деревьями, которые все более и более редели. На 62-й день Вомерех причалил к маленькой бухточке и, вооружившись дротиками и палицей, пошел уже пешком по направлению к западу, чтобы расследовать местность. Почва была твердая, травы и кустарники все более брали верх над деревьями. Через несколько часов в Амирах достиг вершины холма, господствовавшего над местностью. На севере виднелся бесконечный лес. На юге расстилались степи, перерезавшиеся рощицами. Открывалась страна, удобная для охоты и свободного общения между людьми. Это была новая страна, которую вамиреху так хотелось узнать. Вид ее наполнял его грудь чувством величайшего торжества. Смеясь про себя, он думал об удивлении Пзанов, когда он расскажет им о своем путешествии, о восторге Зома и Намиры. Он долго оставался на холме в том же восторженном состоянии. Вдруг небо потемнело над головой его. Облака пришли в движение. Две огромные черные тучи, местами пронизанные светом, сошлись вместе. Промчался вихрь, крутя траву и пригибая деревья. Молния прорезала тучу. Раскаты грома величаво обрушились над лесом. В Амиреху гроза доставляла наслаждение. Она вливала в него силу и бодрость. Она отвечала его душевному волнению. Когда с неба хлынули потоки дождя... Он обнажил плечи, испытывая отраду от низвергавшейся на него свежей воды. Гроза скоро стихла. Исчезли разорванные облака. На стебельках травы почти не оставалось дождевой влаги. Жаждущая земля всю ее втянула в себя. После дождя Вомерех продвигался вперед с новой радостью. Последние следы леса исчезли. Виднелась лишь беспредельная степь, кое-где пересеченная рощами. Рассеянные облака на мгновение прикрывали солнце. Чуть заметная тень умеряла дневной зной. Вечер приближался. Когда стало смеркаться, Вамирах остановился у опушки рощи и провел там ночь. На другой день он снова отправился в путь, решив возвратиться назад, если ничего не случится с ним, так как он уже нашел то, чего желал — новую область для охоты. Следы туров и зубров, большерогих оленей и лошадей, встречавшиеся ему, убеждали его в природном богатстве этой местности. И он обдумывал обширную экспедицию молодых охотников своего племени на будущий год. Но к концу дня с ним случилось неожиданное приключение. Во время отдыха, когда он, приютившись под дикими смоковницами, доедал двух перепелок, убитых на пути, он увидел невдалеке женщину, двигавшуюся по направлению к нему. Она была маленького роста, в одежде из древесной коры, перемешанной с листьями. Вскоре он мог яснее разглядеть ее. Это была совсем молодая девушка, по наружности нисколько не похожая на женщин его племени. У нее была голова непродолговатая, а, напротив, короткая, круглое, Овальное бледное лицо, большие живые глаза, окруженные черными ресницами, и длинные темные волосы. Вомерех с любопытством смотрел на незнакомку. И вдруг в голове его мелькнула мысль, что было бы приятно взять с собой это странное, но красивое существо. Отец и мать давно говорили ему, что он должен выбрать себе жену, так как у всех его товарищей были жены. Он привезет домой эту чужестранку, и она будет его женой. Долго обдумывать Вомерех не умел. Девушка была от него шагах в 10 Он внезапно выскочил из засады и бросился к ней. Она испуганно, жалобно вскрикнула и пустилась бежать. Несмотря на легкость и быстроту, с какой она бежала, Вомерех очень скоро настиг ее. Чувствуя, что он близко, она остановилась, повернула к своему преследователю глаза полные ужаса и, простирая к нему руки с мольбой, заговорила что-то очень быстро. Вомерех с удивлением слушал ее». Он не понимал ни слова из ее речи. Очевидно, язык ее так мало походил на язык его соплеменников, как и наружность. Но он не мог понять выражение ее лица, ее жестов. И ему вдруг стало жаль перепуганную девушку. У него явилось желание успокоить, утешить ее. Он стал словами и жестами объяснять ей, что не хочет делать ей зла. Девушка немного успокоилась и, в свою очередь, с изумлением смотрела вверх на светловолосого великана. Она еще более удивилась, когда, отвязав одно из своих украшений из кости, он предложил его ей. С заметным недоверием рассматривала она очертания, вырезанные на маленькой пластинке, бегущего тура, преследуемого хищным зверем. Она держала пластинку вверх ногами, не понимая ее значение В с улыбкой показывал ей рисунок и жестами пояснял его. Но привел ее в еще большее смущения. Однако взгляды Вомереха и его восклицания успокаивали ее все более и более, и она теперь улыбалась. Обрадованный вамирах положил ей руку на плечо. Она отшатнулась с новым сомнением. «Вомерех, добр!» — бормотал он Вдруг она отпрыгнула в сторону и, вглядевшись вдаль, ударила в ладоши. Вомерех оглянулся в ту сторону и с неудовольствием заметил приближавшуюся к ним бегом группу людей. Девушка насмешливо показала ему рукой, чтобы он бежал на запад. Судорожно сжатыми руками он ощупывал свое оружие и пересчитывал приближавшихся людей. Их было 12 и все они были вооружены большими луками и копьями. «Вамирах не боится», — гордо проговорил он. Незнакомка пошла навстречу приближавшимся. Он последовал за ней и схватил ее за руку. Она начала отбиваться и испуская громкие крики. Тогда он схватил ее на руки и пустился бежать. Он несся с изумительной быстротой, возбуждаемой криками преследующих. В первые минуты, казалось, победа была ему обеспечена. Преследовавшие его были ниже ростом, приземисти. Они не казались столь привычными к погоне за дичью, как западные, длинноногие люди. Но они бегали легко и должны были устать не так скоро, как в Амерех, которого стесняла Ноша. Он направлял свои шаги на восток, туда, где оставалась его лодка. Пробежать надо было немало, и при таком быстром беге он все-таки не мог надеяться достигнуть этого места раньше, чем настанет ночь, и луна будет высоко. Прошел целый час. во Амерех несся ожесточенно, все более и более опережая своих врагов. Смягченный свет заходящего солнца придавал Янтарный отблеск степи. Громадная тень охотника с его добычей быстро скользила по направлению к востоку. Вдруг Вомерех, обернувшись, перестал видеть своих преследователей. Поднявшись на холм, он заметил, что их отделяет от него расстояние не менее пяти тысяч локтей. Улыбка торжества скользнула по его губам. «Эо! Эо!» — воскликнул он и прибавил, обращаясь к молодой девушке. «Вомерех!» «Сильнее!» — она повернула голову в сторону, оскорблённая его смехом и торжествующим возгласом. Он сел. Минут пять они молчали. Дыхание, сперва хриплое и резкое, понемногу стало равномерное. Грудь его подымалась правильнее. В «Вомерэх! Сильнее!» — проговорил он ещё раз. Между тем преследователи надвигались ближе. Надо было опять спасаться от них. Вомерех вновь далеко опередил их. Теперь уже стало очевидно, что не он, а они утомляются раньше. Их отряд, сперва державшийся вместе, разделился. Трое или четверо уже не поспевали за товарищами. Остальные бежали дружно. Никто не старался опередить других бегущих, смущаясь таинственностью приключения, огромным ростом и необычайной быстротой длинноголового охотника. День угасал. Желтый свет разливался по степи, где все затихало. В воздухе разливалась какая-то грусть, и наступал час покоя. Рассеянные на равнине рощи распространяли вокруг себя свежесть. Раи насекомых высоко носились над влажными местами. Отовсюду слышалось мелодическое шуршание крыльев, щебетанье птичек. Это был час безопасности, когда дневные животные не страшатся бродячих хищников, когда крупные жвачные спокойно лежат на равнине без всякой боязни, когда в конце дня как будто возрождается молодость утра. Бег в Амиреха остановился все медленнее и затруднительнее, но позади его погоня, по-видимому, прекратилась. Вплоть до горизонта не замечалось людей, вооруженных луками. Охотник напрасно старался различить их с высоты холма. Во второй раз он отдался отдыху, и спустил на землю молодую девушку. Печальная, она стояла около него, сознавая бесполезность всякой попытки к бегству. Вомерех чувствовал себя слишком утомлённым, чтобы выказывать своё торжество. Он испытывал тревогу, чувствуя невозможность бежать далее. Впрочем, его успокаивала мысль, что и преследователи его должны были тоже выбиться из сил. За время бега Вомерех и его спутница не обменялись ни единым словом надвигался вечерний сумрак. На западе медленно и величаво гасли бесконечно разнообразные лучи солнца. Вдруг Вомерех вздрогнул. Он увидел, что его спутница наклонила голову и протянула руки к небосклону, произнося какие-то слова заходящему светилу. Сын западных охотников, не знавший священных обрядов, исполненный лишь смутных суеверий, Вомерех не понимал того, что делала обитательница Востока. Он с любопытством и даже с тревогой смотрел на нее, но не мешал. Когда взошла луна, он сказал ей «Пойдем». Она поняла его движение и без сопротивления пошла рядом с ним. В ночном уединении, когда волк и шакал начинали завывать в степи, он становился ее защитником. Она с большим вниманием рассматривала его массивную палицу, перекинутую через плечо на перевязи. В ее душе зарождалось чувство кроткой покорности. А он, подавленный усталостью, был молчалив. Прежней энергии уже не было в нем. Долго их силуэты двигались рядом. Луна поднималась. Степь начинала все больше и больше покрываться рощами. Группы деревьев возвещали близость леса. Лунный свет серебрил траву. Вомерех думал, что его спутнице нужны пища и сон. Сам он хотел только пить. «Отдохни», — сказал он. «Вомерех будет охранять тебя от зверей». Она покорно села. В том месте росли три дикие приземистые смоковницы, распространявшие аромат весны. Трепетный свет луны струился сквозь листву деревьев, и дочь Востока следила за ним грустным взором. Она как будто видела в нем тихо, свою беспомощность. Ей вспомнились семья, родное племя, вечерние костры, жрецы, стада азиатских быков, и слезы текли из ее глаз. В между тем внимательно вглядывался в пространство. По временам обрисовывались неясные профили хищников. Вдали был виден убегавший олень. Но вот, нюхая воздух, к смоковницам приблизился волк. Почти в ту же минуту, Выпрыгнуло какое-то испуганное животное, это был заяц. Он побежал по кривой линии. Вомерех выждал, пока заяц очутился на самом близком расстоянии от него. Его дротик поднялся, просвистел в воздухе, и зверек свалился в траву. При виде охотника волк обратился в бегство, а вомерех спокойно подобрал добычу. Быстро содрав шкуру с животного, он повесил его на ветку. Затем, набрав сухой травы и сучьев, вынул из мешочка кремни, при помощи которых его племя обыкновенно добывало огонь, разослал сухие волокна и стал высекать искры. После нескольких попыток показалось пламя, сперва чуть заметное, потом все больше и больше разгоравшееся благодаря искусно подкладываемым пучкам горючего материала. Заяц начинал поджариваться. Азиатка при виде огня склонилась перед ним так же, как некоторое время тому назад склонялась перед заходящим солнцем, произнося подобные же благозвучные слова. Вомерех, не обращая на нее внимания, продолжал свое дело. Когда заяц был готов, он предложил его своей спутнице, и они молча принялись есть. Их ужин скоро окончился. Он был слишком утомлен, а она слишком взволнована, чтобы... А она слишком взволнована чтобы есть много. Но их мучила сильная жажда. Нельзя было и думать об остановке на ночь, прежде чем будет найдена вода. Они снова пустились в путь, но их поиски продолжались недолго. Отойдя менее тысячи шагов, Вомерех различил журчание воды, и вскоре показался ручеек, из которого они и утолили жажду. «Спать! Спать!» — сказал Вамирах. При бледном свете луны его лицо казалось печальным и утомлённым, но не свирепым. Однако молодая девушка продолжала бояться его. Она села на землю, прислонилась к стволу берёзы и полузакрыла глаза, решившись не спать. Но усталость скоро взяла своё. Не прошло и часу, как она уже спала крепким сном. С вамирехом случилось то же. Тихое журчание ручья очень скоро убаюкала его, и луна уже начала склоняться к закату, когда он проснулся. Беглым взглядом он удостоверился, что его спутница не убежала. Потом поднялся на ноги и стал внимательно оглядывать степь. Не замечалось ничего подозрительного, и юноша заключил, что его преследователи покинули молодую девушку, или же утомлены более чем он, чувствуя себя бодрым и окрепшим, Вомерех решил воспользоваться выгодой положения и продолжать путь. Кремниевым ножом он разделил пополам оставшуюся часть зайца и съел одну половину. Потом, освежив голову водой ручья, разбудил девушку. Она медленно приподнялась с растерянным видом, с сонными глазами. Когда сознание действительности возвратилось к ней, на лице ее появилось выражение грусти. Она доскливо смотрела на степь, озаренную луной. На краснеющие светила ночи, приближающиеся к закату. Однако она не отказалась от скромного завтрака, предложенного вымерехом, и с наслаждением принялась разрывать зубами жареного зайца.